Глава восьмая Мастер-портной оказался прав. Я едва могла дышать в перетянутом платье, но бледность вполне соответствовала современной моде. Правда, такой красоты отец не оценил. «Элен, птица моя, ты уверена, что так и должно быть. Ты выглядишь какой-то нездоровый, несмотря на великолепный наряд. Все хорошо». «Пап, я в полном порядке». Улыбка вышла немного кривоватой, но я пообещала себе потренироваться в то время, пока будем добираться до дворца и стоять в очередь на входе. Обычно на таких мероприятиях гостям приходится не менее получаса ожидать в карете, пока до них дойдет очередь. А мы и вовсе должны будем пропустить едва и не всех. Слабый, почти угасающий рот из северных баронств. Гости из нижнего ряда, как говорил прежний король – когда ему доводилось собирать всех своих благородных подданных. Отец, облаченный в темно-синий камзол с золотой отделкой, в тон моего платья подал руку, и я опустила свою ладонь на крепкий локоть. Мы стояли перед зеркалом, и стоило признать, что вид был весьма достойный. Высоко забранные волосы с несколькими золотыми шпильками, тонкие шелковые перчатки. Фамильные цитрины, сияющие на шее крупными камнями. Тяжелая подвеска на груди отца с таким же камнем. Парадный клинок в расшитых ножнах на бедре барона. Мы оба были невысокого роста, но во всей фигуре отца угадывалась сила и твердый характер. Я же была почти прелестна. Только в глазах все еще присутствовало что-то, не дающее поверить собственную наивность и юность. Но и это был не дебютный бал. В этом возрасте я уже могла бы быть вдовой. Я сама так решила. Пришлось вздернуть голову. Сегодня будет много высокомерия и превосходства. Я прекрасно знаю, куда мы идем. «Ты прекрасна, дочь моя!» Уловив что-то в моем настроении, тихо и твердо проговорил барон. «Спасибо, папа». Я наклонилась, оставляя легкие поцелуи на щеке родителя, и тут же рассмеялась. Краска на губах была мне непривычна и почти незаметна, а вот на отцовском лице выделялась. Я сейчас... Приняв у служанки платок, я под смех отца быстро стерла помаду. Я оказалась права. Почти. Даже несмотря на то, что мы прибыли на полчаса позже положенного часа... Пришлось просидеть в карете невероятно долго. Город гудел с полудня, но благородные дома собирались ко дворцу словно бы нехотя. «Мне кажется, что даже на коронации было меньше народу», задумчиво проговорил отец, разглядывая вереницу карет. «С того места, где мы стояли, было прекрасно слышно, как проходят объявления гостей. Зычный голос распорядителя – разносился и по верхнему саду, куда пригласили благородных, и по нижнему, в котором присутствовали представители гильдий или богатые купцы с семьями. «Говорят, невеста нашего нового короля из небогатых, и многие семьи с более родовитыми девицами на выданье этим недовольны», припомнила я слова Дарии. «В тот момент мне даже показалось, что девушка сама рассчитывала на это место». Впрочем, она бы не отказалась и от одного из принцев. Благо, семейство Руана-Лимейского завоевателя было ими богато. «Это твоя блондинистая подруга тебе рассказала? Графская дочь?» В голосе отца промелькнуло что-то такое, что заставило прикусить язык. «Я говорил с Руаном всего раз на Большом Совете. И, поверь мне, одними кудряшками Дарии короля не заарканить». Он из тех, кто сам себе на уме, как и вся их династия. Трианонские лорды. Запомни, дочь, эти могут исправиться и в итоге навести порядок в стране. Им плевать на условности и традиции у них свои. Кроме того, они не слишком-то нуждаются в поддержке армии или богатых лордов, чтобы удержаться на плаву. Так что о купленных должностях Можно забыть. Нет, все не так просто. Я молча слушала впервые, услышав столь откровенное мнение отца о произошедшем. Наш Герцог не относился к прошлой династии, ведя свою родословную еще с тех времен, как о трианонских лордах никто не слыхивал. Я по наивности своей ждала, что Герцог поднимет свое войско против захватчика, но все случилось иначе. Баронов призвали в столицу, лишив маневренности. И вот только теперь мне становилось понятно, что и герцог, и отец, произошедшее, кажется, одобряют. Значит, ты рад, что так все случилось? Было несколько нелепо обсуждать подобное в паре метров от королевской резиденции, но мне было важно услышать ответ. Сама я почти не знала о том, что делается сейчас на благо страны, как все меняется, так что могла составить мнение, только основываясь на взглядах отца. А ему я доверяла безоговорочно. Прежде чем ответить, отец вышел из кареты на пушистый, расстеленный под открытым небом, ковер. Со всех сторон сияли огни, доносилась музыка. В воздухе витало что-то возбуждающее, требующее двигаться быстрее, веселее. Кровь медленно разгоралась, поддаваясь этому общему нарастающему веселью. Я медленно вышла из кареты, опираясь на руку родителя. Наша карточка уже была у лакея, что бегом несся к распорядителю. Мужчина в ливрее королевских цветов с силой опустил трость о мраморную накладку, вынесенную на открытый воздух. Звук разнесся, казалось, по всему саду. «Да, элен Я считаю, что это принесет благо и нам всем, и стране в целом. Последние слова отца заглушил другой голос, сильный и громкий. «Барон Ленокс Логан из Северных земель! С дочерью!»